Чарльз Уолтерс, сотрудник одного из известных нью-йоркских банков, должен был подготовить конфиденциальную записку о состоянии дел одной корпорации. Уолтерс знал только одного человека, президента крупной фирмы, обладавшего нужной ему информацией. Когда мистера Уолтерса проводили в кабинет этого человека, туда заглянула секретарша и сообщила, что сегодня для него не было никаких марок. «Я собираю марки для моего 12-летнего — пояснил президент. Уолтерс изложил свою миссию и начал задавать вопросы. Президент отвечал неохотно, туманно и неопределенно. Он не хотел говорить, и Уолтерсу никак не удавалось убедить его ответить на вопросы. Разговор получился коротким и бесполезным. «Я просто не знал, что делать», — признался мистер Уолтерс, рассказывая об этом случае на семинаре. А потом я вспомнил, что говорила секретарша, марки, 12-летний сын, и я обратился в иностранный департамент нашего банка, собиравший марки, марки с писем, приходящих к нам со всех концов света. На следующее утро я позвонил своему вчерашнему собеседнику и сообщил, что у меня есть несколько марок для его мальчика. Был ли я на этот раз принят более гостеприимно? Разумеется. Он не мог бы более восторженно жать мою руку, даже если бы пытался баллотироваться в Конгресс. Он просто излучал радость и счастье. «Моему Джорджу они наверняка понравятся», — повторял он, разглядывая Марки. «А вы только посмотрите на это! Это же настоящее сокровище!» Мы полчаса рассматривали принесенные мной Марки и фотографии его сына. А затем он уделил мне больше часа и сообщил все, что мне нужно было узнать, хотя на этот раз я почти его не расспрашивал. Он рассказал мне все, что знал сам, а потом позвонил своим подчиненным и расспросил их, он звонил своим помощникам, он нагрузил меня таким количеством фактов, отчетов и документов, что я еле справился с ними. Говоря языком газетчиков, я имел сенсационный успех.